Глава 7. Ярдли остановилась перед дверью в спальню. Двустворчатая дверь с бронзовой фурнитурой. Она мысленно представила себе, как Айзик утром распахнул обе створки и увидел то, что увидел. Взявшись за обе ручки, она толкнула двери, как это сделал бы ребенок. Казалось, комната встретила ее безмолвным криком — Одеяло забрали на экспертизу, но матрас остался. Кровь, высохнув, приобрела матово-серый цвет. Желтые пронумерованные бирки обозначали места, где были взяты образцы, разбрызганные во все стороны крови. Ковролин рядом с кроватью был покрыт сплошной коркой. Брызги виднелись на потолке — на трёх стенах и на окне, выходящем в долину. Впервые Ярдли увидела следы крови фонтаном, хлиставший из рассечённых крупных артерий на фотографиях жертв Эди Кэлла. После того, как прошло первое оцепенение, вызванное его арестом, она заставила себя просмотреть снимки с мест преступлений, посетить могилы жертв и посмотреть интервью с теми, Кому посчастливилось выжить? Как впоследствии объяснил ей психолог, для нее это было формой самонаказания. Ярдли наказала себя так жестоко, что это нанесло тяжелейшую рану ее психике. Потребовались годы, чтобы залечить эту рану. По отчету Болдуина чувствовалось, что криминалисты поработали досконально. Сквозь медный привкус крови Ярдли различила слабый запах магнитного порошка для снятия отпечатков пальцев. Она также не сомневалась в том, что агент ФБР попросил экспертов обработать поверхности флуоресцентным порошком, просто чтобы убедиться, что никаких отпечатков нет. Но если это действительно был подражатель, он пришел в перчатках». И, скорее всего, сбрил волосы на всём теле и надел шапочку, чтобы не оставить на месте преступления ни одного волоска. Именно так поступал Эдди Келл. Поймать такого преступника с помощью одной лишь криминалистической экспертизы будет невозможно. Висящая в шкафу одежда Олсонов выглядела так, словно её забрали из морга, Яркий свет люминесцентных ламп придавал тканям нездоровый зеленоватый оттенок, из чего создавалось впечатление, будто они истлели, будто они рассыплются и исчезнут вместе с телами своих владельцев. Ярдли постаралась убедить себя в том, что такое невозможно, что у нее разыгралось воображение. «Пожалуй, настало время уходить отсюда». На верхней полке лежали запечатанные коробки с игрушками. Выходя из комнаты, Джессика погасила за собой свет. Пройдя по коридору, она нашла комнату Айзика, расположенную меньше, чем в десяти футах от спальни его родителей. Ярдли прочитала протокол допроса мальчика в центре опеки. Айзик утверждал, что в ту ночь ничего не слышал. Джессика предположила, что Райн Олсон, опасаясь за жизнь сына, продолжал отчаянно бороться с преступником, даже истекая кровью. Вздохнув, она заглянула в комнату мальчика. Из материалов дела Ярдли знала, что у Айзека на следующей неделе день рождения. Вернувшись в спальню родителей, она взяла коробки с игрушками. Все три, после чего погасила свет в доме. Выйдя на улицу, вернула ключи от дома полицейскому. А когда тот уехал, села на ступени крыльца, глядя на город. На спортивной площадке, расположенной неподалеку школы, шел футбольный матч. Слышался возбужденный рев комментатора, а также одобрительные крики болельщиков. Ярдли набрала номер Болдуна. «Да», — ответил тот, — «завтра я скажу Рою» что хочу заняться этим делом. В ближайшее время у меня никаких судебных заседаний не назначено, есть лишь несколько текущих дел. Джесс, не могу выразить словами, как я тебе признателен. Я так понимаю, Айзик в приемной семье? Мне бы хотелось узнать адрес. У меня подарки на его день рождения».